Глава 3. Сборы Майна были очень скоротечными. Он брал только самое необходимое для выживания. У Кожевара он попросил давно, как я понял, заказанный пояс. У Дархана более крепкое оружие, взамен своего уже порядком побитого жизнью клинка. У Савы кучу различных эликсиров. Даже умудрился выпросить у нее рецепт создания самого простого зелья здоровья, чтобы он сам смог сделать в случае необходимости. Провожали его почти всей толпой, что мне так и не дало заняться своей алибардой. Но на самом деле оно и к лучшему. Я впервые в игре ощутил гордость. Это был тот момент, когда ты очень близкого тебе человека, ну, точнее, существа, отпускаешь в самостоятельную жизнь. В груди что-то щемило. Переживание олилось рекой, но я старался держаться, не показывать вид. «Ибо это Майн, лучший из лучших в моем логове, самый первый и самый сильный. Он даже без гвардейского статуса по характеристикам обгонял Леголаса. Он просто неповторим». «Чтобы вернулся целым. Невредимым вернуться у тебя не получится, но вот целым ты обязан вернуться». Сказал я напутствующие слова уже уходящему за пределы тумана ящеру. Вопросов я никаких задавать не стал, как по мне, плохая традиция напоследок задавать какие-то вопросы. А вот напутствующие слова, наоборот, считались хорошей приметой. Только сказал я по ощущениям какую-то хрень, но всё же это были искренние слова, исходящие откуда-то изнутри. Мне не хотелось видеть, как его иконка гаснет, а потом исчезает. Для меня бы это было личной трагедией». Я очень много сил и нервов вложил в Майна, ведь он первый. Внимание. Вы присвоили титул ящеролюду 51-го уровня майнеру. Его новый титул первый бонус от титула присвоения гвардейского статуса плюс +10% к здоровью. Вот это уже просто отличное напутствие. Вот теперь у меня есть стопроцентная уверенность в том, что он вернётся обратно. Ведь я буду получать уровни, а он во время своих исследований точно не будет сидеть сложа руки и тоже будет развиваться. А значит, будет становиться всё сильнее и сильнее. Может и меня так когда-нибудь обгонит, но это вряд ли. Охынеть. С несколько отвисшей челюстью сказал Юрий, стоя рядом со мной в рабочей одежде и с тряпкой в руках. Вот никогда не видел, чтобы кто-то кому-то вручал титулы. «Стоп!» – аж опешил я от его слов. «Ты тоже видел уведомления?» «Ага!» Несколько заторможенно ответил Юрий, медленно кивнув при этом. «Впервые такое вижу. Обычно такие уведомления индивидуальны. Их может видеть только тот, кому эти уведомления пришли. А тут на тебе! Увидел как минимум я, и вон еще парочка!» «Это божественная благодать!» сказала одна женщина ещё ралюдка, упав на колени. Нашего мастера благословили сами боги. Что? Уже охренел я, повернувшись лицом в сторону упавшей ещё ралюдки, которая низко кланялась мне. Не-не-не-не, вот не надо этого. Я просто мастер, просто лидер фракции, никак не божественный посланник. Вот не надо тут мне поклоняться. Зато какие перспективы? Ты только подумай. С усмешкой в голосе в моей голове начал вещать силуэт. Это ещё большая власть, это величие, могущество. Тут, кстати, в игре некоторые NPC стали божествами за счёт того, что в них верило много народу. Так что вера тоже источник силы. Помни это. Хорошо, папа. На. Вот почему и как он угадывает моменты, в которых надо появляться. Причём иногда это не самые удобные, а иногда он даёт весьма интересные и нужные подсказки. Вот, например, сейчас. Он вроде как и усмехнулся, поизвил немного, но в итоге дал дельный совет. Если в меня будут верить, то и силы мои будут увеличиваться. А чем больше моя фракция, тем больше верующих в мою силу, тем сильнее я буду становиться. Да, это замечательный план. Не благодари. Снова усмехнулся силуэт, после чего ощущение его присутствия в моей голове исчезло. Кстати, всегда было интересно, кто это на самом деле такой. Если просто немного проанализировать ситуацию со стороны, то можно прийти к определённым умозаключениям. Первое это вовсе никакая не сущность, либо программа, либо такой же человек, который намного раньше меня попал в цифровое пространство. Вот только если меня упихнули в игру, то этот некто оказался в самом сетевом цифровом пространстве, из-за чего начал создавать свой мир внутри сети. Второе в моей голове был чип Так что он мог спокойно подключиться к нему и так затянуть моё восприятие действительности в свой мир, либо просто через чип смог исказить восприятие действительности. Третье это больше подтверждение тому, что он существует в сети. а не в какой-то другой мерности или в другом пространстве. Он каким-то образом смог из неизвестного источника перевести на моё лечение огромные суммы денег. Значит, он имел подключение к денежным ресурсам, либо банков, либо самой компании. В общем, пазл постепенно складывается, если мои предположения верны. Всё. Неожиданно для всех я отвис, вышел из своих дум, после чего начал активно жестикулировать руками, сначала ударив кулаком о раскрытую ладонь, а потом несколько раз поводив пальцем в разные стороны, будто у меня есть какая-то идея. «Надо заниматься тем, чем планировал изначально. Проводили и хорошо. Раньше обещанного он точно не вернется, так что смысла тут стоять я не вижу». Повернувшись лицом в сторону пещеры, я аж опешил. Почти все, кто был под моим руководством, собрались на проводы Майна. С некоторыми он был не особо хорошо знаком, с некоторыми я видел, как он иногда конфликтовал, с некоторыми вёл дружескую беседу. Но тут были все из перечисленных. Кто-то стоял с гордостью на морде, кто-то с переживанием, кто-то просто пришёл посмотреть, как уходит местная легенда для невероятных свершений. Может, про это книгу написать? О, даже название придумал. Путь я вчера. О как. Я что-то не понял. Упёр я руки в боки и начал громко возмущаться, глядя на всю эту толпу. Ваши дома сами себя не построят. Вы сами себе отсрочиваете время до возможности нормально жить. Так что стоим, что не работаем? А ну быстро руки в ноги и бегом работать. Может, ноги в руки? усмехнулась Сава, которая почти невидимкой стояла позади Юрия, держа того за руку. Помирились. Можно и так. Так же громко ответил я, стоя в той же позе, кивнув при этом головой. Но смысл остаётся тот же. Бегом работать, кому непонятно. Иначе сейчас буду чудо-пинки раздавать, чтобы работалось лучше. А ну бегом работать. Бегом, бегом! Толпа начала медленно разпредаваться, но кто-то просто стоял на одном месте. Тут многие не знают о моих чудодейственных пинках. Видимо, придётся показать, как они работают. Подойдя к двум беседующим ящерам, которые явно работали на лесоповале, я сразу отвесил одному из них очень мощный подзатыльник, из-за чего его здоровье просело почти на самый минимум, а второму слегка пнул по заднице, из-за чего тот подлетел на пару метров. Стоящих вокруг было много, но эти просто оказались ближе всего. Из-за этого мне казалось, что они демонстративно никуда не уходят. "Vamos, тут было непонятно", с наигранным вежливым и максимально добродушным тоном сказал я, смотря на них улыбающимися глазами. "Или ещё Щевбанов профилактических надо прописать, ну, чтоб точно работалось лучше". "А не надо", хором сказали оба, тут же разлетевшись в разные стороны друг от друга. Остальные, увидев мою мощь воочию, тоже начали спешно расходиться по сторонам, лишь бы мне не попадаться на глаза. Но что они не будут усердно работать, но мотивацию они получили, чтобы как минимум создавать видимость этой самой работы. В любом случае, они не мне условия для существования делают, а себе. Так что своим безделеем они делают хуже только себе. Ладно. Спокойно вздохнул я, когда наконец передо мной не осталось ни одного стоящего просто так ящера. Теперь можно заняться тем, чем планировал. Алибарда сама себе способность не выберет. Пройдя в тронный зал, я сразу понял, что тут лучше не задерживаться. Всё же трон у меня стоял в самом первом кольце, что надо было бы пересмотреть. перенесят тронный зал в другое место. Ведь по сути это был проходной двор. Вот тут можно было бы сделать что-то типа статуи, чтобы повысить престиж. Кстати, вспомнил, а какой сейчас коэффициент сложности моего подземелья? Коэффициент сложности подземелья 18,99. Данный коэффициент приравнивается к высокой сложности подземелья. При этом реальный коэффициент составляет 19,99 и снижен на одну единицу из-за расширения владений хозяина подземелья. Хм, весьма интересно. Получается, что чем больше у меня земли, тем меньше сложность рейда на меня. по сути это логично ведь любое государство хочет сохранить свою целостность так что будет бросать свои войска на противника но при этом будут брошены не все войска а лишь определённая часть вот и рейду проще становится Дойдя до своей комнаты, я с великим удовольствием рухнул на наконец готовую кровать, на которой был мягкий матрац, изготовленный нашими рукодельницами, а сама кровать была сделана из дерева, а это про корпус, а основание было сковано из металла. В общем, всё было сделано качественно и весьма надёжно. так что я во всём обмундировании тут и во всей своей броне спокойно лежал без страха, что кровать сломается вытащив из инвентаря простенькую алебарду я внимательно осмотрел её ничего примечательного в ней не было но вот на её преображение было интересно смотреть даже не столько было интересно смотреть на её свойства, а на то, как она будет преображаться Ну что ж, начнём с каким-то внутренним удовольствием, сказал я, раскрывая свойства Алибарды. Алибарда кровавое вознесение тысячи стихий. Класс не имеет классов и рангов. Урон 73 140 единиц. Шанс критической колющей атаки 15%, шанс критической рубящей атаки 20%. Прочность – 10 тысяч из 10 тысяч. Уровень предмета – 10. Требования – уровень 1, сила – 37, выносливость – 37, ловкость – 37, восприятие – 57. Бонусы – все характеристики плюс 42. Внимание! Дальнейшее развитие оружия невозможно из-за достижения первого предела уровней. «Внимание! Доступна первая пассивная способность за достижение первого предела уровня оружия». Ну, копье реально стало сильнее, спору нет. Так что зря тогда за Драханом носился и грозился его прикончить. «Ну да ладно, пришла пора сделать выбор и посмотреть, что именно произойдет с Элибардой и как она преобразится». «Доступные пассивные способности». Бонус к урону первого уровня. Пассивная способность обычной редкости. За каждый уровень, также за каждый уже начисленный уровень, будут добавлены одна единица к минимальному наносимому урону и две единицы к максимальному наносимому урону. Ну тут всё понятно, просто бонус к урону. Если знать предел уровней, то можно весьма неплохо поднять свой урон со временем. Но пока и так неплохой рост урона, так что можно проигнорировать пока эту пассивку и посмотреть на остальные. Бонус к характеристикам первого уровня. Пассивная способность обычной редкости. За каждый уровень, также за каждый уже начисленный уровень будет добавлена одна единица к бонусу ко всем характеристикам. С этим тоже всё понятно. Просто копье будет давать дополнительный бонус ко всему, что у меня есть. Тоже неплохо, но если следующая способность лучше этой, пассивную способность с характеристиками тоже можно отложить в дальний ящик. Бонус к критическому урону. Редкая пассивная способность. Повышение критического урона с двухкратного до трёхкратного. Но Если метить в голову, то пассивка хорошая, но тут игра с вероятностью. А как показывает практика, то вероятность не на моей стороне. Голову разбил, в игру попал, из игры выбраться не могу, боссом в игре стал. Так что ну его нафиг, выберу-ка я пассивку с бонусом к характеристикам. Вы выбрали пассивную способность обычной редкости. Бонус к характеристикам первого уровня. Происходит пересчёт бонусных характеристик. Внимание. Итоговый прирост каждой характеристики равен 52 единицам. Ну, весьма неплохо. Вот только на свои характеристики смотреть уже как-то лень. Устал от всех этих циферок. Надо подремать, пока есть возможность. А то эта игровая адаптация, похоже, и Санливость начала возвращать. Ах, всё как в реальности. А, может, Это уже и есть для тебя реальность.